Походное очередное собеседование закончилось тем, что и всегда – ничем. Сколько лет я уже слышу эту ненавистную фразу «Мы вам перезвоним!». Всегда было интересно, какой идиот я придумал. Но их, конечно, понять можно, кому нужна такая работница. Как только работодатели слышат о том, что есть ребенок, да еще и инвалид, сразу под зад ногой. Вот и сегодня администратор кафе долго кивала, что-то записывала, а потом с наигранным сожалением похлопала меня по плечу, не забыв упомянуть избитую фразу. «Если так пойдет дальше, долго мы не протянем. Века и так уже в долги залезла, а я помочь не могу ничем». Предложила ей остатки с квартиры, но подруга покрыла меня трехэтажным матом. А потом и вовсе перед носом хлопнула дверью. «Она не возьмет эти деньги, разумеется». Насколько мы еще протянем на ее палатке? Вчера и вовсе Вика выдала свежую идею. А ты пойди к Каину и потребуй у него бабки. Что? Он наворотил, так пусть и ставит на ноги нашу красавицу. Сам-то не бедствует. Вик, ты с ума сошла? Да он заберет у меня дочь, не понимаешь, что ли? Ты не знаешь Кайнова, как знаю его я. Он не пройдет мимо, чтобы не нагадить мне, а тут такой шанс. Я снова заревел и понимая, что в словах подруги есть здравое зерно. Но пока не готова к этому. Я представить себе не могу, как переживу подобное. «Дура ты, Варь! Как есть дура!» — изрекла Вика, и ужинать мы продолжили в тишине. Сегодня же, воспользовавшись выходным Вики, я пошла в поисках работ. Да только опять вернулась ни с чем. «О, Варенька! Здравствуй, милая!» Я вот только недавно тебя вспомнила. У подъезда встретила соседку, с которой сейчас вести светские беседы. Совершенно не было желания. Здравствуйте, Марья Петровна. Выжила из себя улыбку, и хотела было зайти в подъезд, да не тут-то было. Старушка схватила меня за локоть и, оглядевшись по сторонам, зашептала. Ты знаешь, тут меня тебе один парень расспрашивал. Неприятный такой. Ох, не нравится он мне и если неприятности какие мне, скажу меня, сынок-майор полиции. Мне словно за шиворот ледяной воды плеснули. Так и знала, что Каин не угомонится, ведь больше некому обо мне справки наводить. Медленно выдухнула, собирая мысли в кучу. Марья Петровна, а что спрашивал? Да все спрашивал, Варюш, с кем живешь, если мужчина у тебя. Про Даночку спрашивал, мол, отец кто? Вот здесь у меня ноги подкосились. Только нет, а неужели догадался? А вы что? Неосознанно схватила старушку за руку и тряхнула. Та глаза на меня выпучила и рот ладошкой прикрыла. Так так и сказала, что нет у тебя никого. Ты же у нас девушка хорошая. Не то, что эта Ленка из 25-й. Ой, я что, не надо было, да? Я отмахнулась и нацепила искусственную улыбку. «Да нет, Мария Петровна, ничего, я пойду». Быстро миновала сплетницу и заскочила в подъезд. «Вот же задница!» «Почему все это происходит именно со мной?» «В том, что Каинов скоро снова покажется на горизонте, я уже не сомневалась».